Глава 3. Питание и микрофлора кишечника. В нашем теле обитает бесчисленное множество невидимых помощников. Кожу, кишечник и другие потайные уголки тела человека населяют триллионы различных бактерий, и даже внутренние органы, традиционно считающиеся стерильными, например, полость матки, весьма далеки от этого. Наши симбионты и квартиранты вырабатывают в 150 раз больше разных веществ, чем мы сами, и большинство этих веществ обладает той или иной биологической активностью. В процессе длительной совместной жизни микробы подписали между собой сложнейший общественный договор. Один из них вырабатывает вещество как побочный продукт, а другой без этого вещества жить не может». Почти ни один доступный биосубстрат не работает только в интересах одной разновидности микроорганизмов, а нередко используются и их хозяином — человеком. Каждую доступную экологическую нишу в составе нашего организма занимает то или иное сообщество бактерий, меняющихся в течение жизни человека и различающихся от человека к человеку. Микробы и бактерии — наши невидимые друзья. Значение микрофлоры для здоровья трудно переоценить. Например, бактерии поставляют нам часть ферментов, необходимых для переваривания пищи и экстракции из нее витаминов и микроэлементов. Они закодированы в бактериальных генах. Получается, собственного генома человеку не хватает. Симбионты-помощники предоставляют страницы своих генетических скрижалей, чтобы добавить нашему организму всякие полезные аксессуары. Покупатели новых автомобилей знают, машина в базовой комплектации доедет в Москву из Владивостока и обратно без всяких проблем. Но чтобы водитель получил от поездки удовольствие, потребуется и подогрев сидений, и подставочка для кофе. Также и организм человека. В отсутствие некоторых полезных бактерий мы не погибнем, но самочувствие оставит желать лучшего. И если у вас то лапы ломят, то хвост отваливается, возможно, дело не в вас самих, а в общем расстройстве сообщества невидимых помощников, почему-то переставшего справляться со своими ежедневными обязанностями. Возьмем, например, кишечник. Его населяют не менее двух, а по некоторым данным до 10 тысяч разновидностей микроорганизмов общей массой от 1 до 3 килограммов. Интересно, что долгое время изучением кишечной микрофлоры ученые генетики пренебрегали. Считалось, что у них есть задачи поважнее, например, расшифровка генома человека, подробное описание генных вариантов и мутаций, а также распутывание сети молекулярных взаимодействий внутри человеческих клеток. Бактерии же были оставлены на откуп микробиологам, которые изучали их методами традиционными для этой научной отрасли, высаживали на чашечки с агаром и подсчитывали колонии. Однако лишь малая доля микробов способна расти в чашке Петри. Большинство обитателей нашего кишечника гораздо капризнее. Их можно понять. Невкусный агар не сравнит с кулинарным разнообразием, попадающим в наш желудок. Именно поэтому микробиологи смогли научиться узнавать в лицо лишь несколько десятков самых неприхотливых микробов, а остальные долго оставались за кадром. Изобретение высокопроизводительных секвенаторов ДНК изменило наш взгляд на маленький кишечный народец, помогающий переваривать пищу. Оказалось, что биоразнообразие нашей микрофлоры превосходит самые смелые предположения. Многие ученые удивились настолько, что дальнейшее изучение человека решили проводить в купе с живущими в его кишечнике микробами и даже назвали все это сообщество единым сверхорганизмом. Такая расширительная трактовка понятия ⁇ человек ⁇ в представлении авторов все-таки перебор. Однако интерес к микробному сообществу в тесноте да не в обиде проживающему на территории нашего организма, велик настолько, что усилия по его изучению уже сравнялись по масштабу со знаменитым проектом «Человеческий геном», главной целью которого было определить последовательность нуклеотидов нашей ДНК и идентифицировать 20-25 тысяч генов. Большинство бактерий-симбионтов живут в толстой кишке и составляют 35-50% ее содержимого. Чем занимается кишечник? Вы скажете, переваривает пищу. Ответ верен лишь наполовину. В верхнем отделе кишечника над каждым кусочком пищи действительно трудятся наши собственные ферменты. А вот в нижнем получившуюся кашицу переваривают уже не продукты наших клеток, а кишечные бактерии. Причём Для своей же пользы. Сам кишечник всасывает только то, что бактерии расщепили, но не успели утилизировать. Микробиоты кишечника представляют собой своего рода отдельный орган, необходимый для правильного обмена веществ. Микрофлора ферментирует неусваиваемые пищевые остатки, сбраживает углеводы, утилизирует белки, преобразует нужные, но не особо полезные желчные кислоты в продукты, безопасные для выделительной системы синтезирует необходимые нам короткоцепочечные жирные кислоты, которыми не богата пища, а также производит аминокислоты и витамины для нашего организма. Каждый вид бактерий специализируется на определенном типе продуктов. Сахаролитические бактерии предпочитают сбраживать углеводы. К ним относятся представители бактероид, бифидобактерий, лактобактерий, эобактерий пропионебактерий, бактерий, эшерихий, энтерококов, пептострептококов, фузобактерий и других. Протеолитические микроорганизмы получают энергию за счет утилизации аминокислот, образующихся при расщеплении белковой пищи. Они представлены видами родов стрептококов, стафилококков, простейших и знакомый нам всем эшерихия коли, то есть кишечной палочки. Бактерии-протеолитики, впрочем, не против побаловаться и сахарком. В кишечнике для бактерий рай. Там тепло, еда сама с неба валится. В этом прекрасном местечке был бы рад поселиться почти любой вид микроорганизмов, да место занято. Микробы конкурируют между собой за доступные питательные вещества и за необходимое пространство. При этом полезная микрофлора подавляет рост патогенов. Для этого у хороших микробов все продумано, они взаимодействуют с иммунной и нервной системами, а также холят или лелеют связанную с кишечником систему лимфоузлов, чем способствует формированию иммунологической памяти. И их враги. Каждый курс антибиотиков, неважно по делу или на всякий случай, подвергает нашу микрофлору нечеловеческим страданиям. Некоторые виды микробов сокращаются в численности, а другие, самые редкие, могут вообще исчезнуть. Представим себе ребенка со средненьким видовым разнообразием кишечной флоры, видов этак в 500. Как мы уже говорили ранее, эта цифра гораздо ниже реальной, потому что о многих видах кишечных бактерий мы знаем только по кусочкам секвенированных из них генов, не совпадающих ни с одним из известных видов. Мы начнем наш мысленный эксперимент с 500 видов для простоты. В результате курса антибиотиков, необходимого в связи с затянувшимся кашлем, микрофлора пострадала, но быстро восстановилась, благодаря рекомендованному педиатрам курсу пробиотиков, живых спор о лактобактерий. Но ведь это только один из многих видов. В целом микрофлора кишечника восстановилась после атаки, бактерий не стало меньше. Однако пять относительно немногочисленных видов не смогли восполнить свои ряды и оказались полностью истреблены. Теперь у нас уже не 500, а 495 разновидностей микроорганизмов. Биоразнообразие флоры уменьшилось. Скорее всего, отряд не заметит потери этих бойцов, но надежность системы слегка снизится. 10-12 курсов антибиотиков спустя, а именно столько раз наша микрофлора в среднем подвергается действию противобактериальной артиллерии еще до поступления в университет, и бойцов будет уже не 495, а гораздо меньше. В такой ситуации у несвойственных нашему организму условно вредных бактерий и даже у точно неполезных грибов появляется возможность прокрасться в свободные квартирки и постепенно приучить нормальное сообщество кишечника к своему присутствию. Нередко новые жильцы не вредят напрямую, а просто саботируют привычную работу сообщества, не недопоставляя нашему организму необходимые вещества. Результатом может стать недостаточность того или иного витамина, микроэлемента, метаболита. Кроме того, неприученные к порядку жильцы выделяют в просвет кишечника побочные или конечные продукты своего метаболизма, усиливающие общий воспалительный фон организма. Такое воспаление на то и общее, что затрагивает все части нашего тела, в том числе мозг. Клетки, поддерживающие нейроны глии, реагируют на воспаление так же, как и лимфоциты, начинают секретировать в окружающую их ткань, что не попадя. От этого воспаление набирает обороты, ускоряется старение всего организма и болит голова. Вот вам и связь между прошлогодним воспалением легких и сегодняшней мигренью. Это интересно. Исследовательница из Университета Хельсинки Катри Корпела Воспользовалась электронной базой данных, чтобы найти детей, которым были выписаны рецепты на антибиотики. Она разыскала 142 малыша детсадовского возраста и сопоставила микробиомные анализы КАЛА с основными вехами их знакомства с антибиотиками. Важно, что в группе было немало детей, не проходивших антибиотиковой терапии. Они стали контрольной группой. Особенно вредили нормальной флоре кишечника макролиды, в том числе азитромицин, нередко назначаемый детям при признаках пневмонии. Даже через полгода после приема макролидов флора не приходила в норму. Бифидобактерии были редкими, у некоторых детей и вовсе отсутствовали. А вот количество бактероид и вырабатывающих эндотоксин протеобактерий оказалось повышено. Для нормализации флоры кишечника финским детям потребовался минимум год. И даже через два года после курса макролидов их кишечник все еще носил в себе следы опустошения, произведенного антибиотиками. Исследование закончилось, а биоразнообразие так полностью и не восстановилось. Действие антибиотиков пенициллиновой группы оказалось намного более мягким, после их приема нормальная флора почти не страдала и уже через 6 месяцев была полностью в норме. Здоровье детей, прошедших многократную терапию макролидами, было далеко от идеала. У детей, подвергнувшихся двум или более курсам такого лечения в первые два года жизни, астма встречалась в 6 раз чаще, чем у детей, незнакомых с этими препаратами. Была замечена еще одна очень интересная закономерность. Чем больше курсов антибиотиков принял ребенок, тем выше был его индекс массы тела. И в случае астмы, и в случае лишнего веса у пострадавших наблюдались вполне ощутимые сдвиги в представленности некоторых бактерий. Эти сдвиги соответствовали состоянию организма. Микробиологические профили астматиков и тучных детей существенно различались. Получается, что и наше здоровье, и даже то, как мы выглядим, зависят от того, в каком состоянии наш внутренний мир. Последние годы у всё большего процента людей наблюдают малую эффективность антибиотиков или полное отсутствие эффекта. При устойчивых инфекциях любой поход к зубному, а тем более госпитализация, могут стать угрозой для жизни. Случаи таких резистентных инфекций нередки, как у людей, прошедших многократное курсовое лечение антибиотиками под контролем врача, так и у тех, кто занимался самолечением. Парадоксально, но факт. Однажды столкнувшись с резистентной инфекцией, многие граждане закупают антибиотики в прок и не только сами их принимают при малейшем покашливании, но и раздают родным и знакомым. На другом конце спектра — антибиотико-ненавистники, которые усиленно лечатся гомеопатическими средствами и вообще не доверяют врачам. Примеры бактерий с повсеместно встречающимися устойчивыми разновидностями приведены далее. Нейсерия гонореи возбудитель гонореи. Устойчивые к пенициллину и его производным представители семейства энтеробактерий, в том числе токсинопроизводящие штаммы кишечной палочки бактер, вызывающий больничные инфекции. Микобактериум туберкулосис, возбудитель туберкулеза, Стрептококус пневмония ауреус, зловредные родственники лактобацилл. Энтерококус фекалис, который подарил свою систему устойчивости к ванкомицину многим другим патогенным бактериям. Восстановление после болезни и терапии антибиотиками. Без антибиотиков человечеству не обойтись. При таких угрожающих жизни заболеваниях, как острое воспаление легких, менингит и заражение крови, антибиотики были и остаются главным оружием терапевта, который выпишет их по результатам анализов и очного осмотра. При подозрении же на хроническое течение заболевания использование антибиотиков широкого спектра действия должно быть сведено к минимуму а вместо них использованы лекарственные препараты точного действия, поражающие только тот микроорганизм, на который нацелены. Это простая истина известна давно. Но антибиотики широкого спектра пригоршнями раздаются для лечения простудных заболеваний, кашля, боли в ухе и горле при относительно небольших проблемах, с которыми организмы большинства людей вполне способны справиться самостоятельно когда пройдут симптомы часто встречающихся недомоганий без лечения антибиотиком. Боль в ухе — 8 дней. Боль в горле — 7-8 дней. Синусит — 14-21 день. Простуда — 14 дней. Кашель и бронхит — 21 день. Чтобы не развилась диарея, которая нередко сопровождает лечение антибиотиками, могут быть назначены пробиотическая бактериальная смесь Lactobacillus рамносус и сахаромицес булларди или другие живые бактерии в виде спор. Включение пробиотического штамма S. буларди может снизить вероятность распространения инфекции кластридиус difficile, частого спутника длительного употребления антибиотиков, берущего на себя 90% всех случаев инфицирования. Оно проявляется жидким стулом, подъемом температуры и болями в животе. Снизить симптомы дегидрации на фоне диареи может сочетание бифидобактериум бреве и стрептококус термофилис. А вот продукты, которые стоит почаще включать в рацион во время инфекции – имбирь, куркума, вишни и другие кислые ягоды, сельдерей, кейл, шпинат, грецкий орех и масло, льняное масло, семечки, красная рыба, чеснок, ферментированные продукты, квашеная капуста, кефир, кимчи. Исключить стоят продукты, богатые насыщенными жирами и простыми сахарами. И, конечно, не забывать включать в рацион достаточное количество жидкости. Антибиотики — необходимые для выживания медикаменты. На сегодняшний день им нет альтернатив, хотя попытки адаптировать их под конкретный организм предпринимаются уже сейчас. Но их назначение, как и принятие решения о поддерживающей терапии пробиотиками, должен принимать врач. С молоком матери. Организм человека начинает заселяться бактериями еще до рождения. Микрофлору нашли и в плаценте, и в амниотической жидкости, и в пуповинной крови. После рождения микроорганизмы поступают к нам с материнским молоком, которое содержит около 1 миллиарда бактерий на литр, а также пребиотики, галакты и фрукты олигосахариды, способствующие формированию здоровой микрофлоры в кишечнике. Именно поэтому дети на искусственном вскармливании должны получать пребиотики вместе с питательной смесью. Интересно, что примерно 20% матерей не способны секретировать пребиотические олигосахариды с фукозиловыми остатками по причине мутации гена фут 2 Об этом подробнее в главе 7. Специалисты восхваляли устойчивость носителей этого генного варианта к хеликобактерному гастриту и кишечному гриппу, вызываемому вирусом Норфолк. Но в части производства молока для выкармливания собственных детей мамы с мутантным фут 2 немного подкачали. Их молоко содержит примерно вдвое меньше олигосахаридов, чем у мам со стандартным геном. Поскольку олигосахариды молока человека способствуют росту полезных бифидобактерий и бактероидов, в кишечнике трехлетних детей, вскормленных ФУД-2 негативными мамами, этих бактерий в результате оказывается меньше. А их место занимают условно вредные виды из рода привателла. Вариант гена ФУД-2 — хороший пример системы сдержек и противовесов, точно так же, как у викингов с гемохроматозом. С одной стороны, мы получаем защиту от поноса и боли в желудке, а с другой проигрываем, ослабляя кишечное сообщество своего потомства. Проигрыш, кстати, немал. Дети мам с обеднённым по составу олигосахаридов молоком более склонны к развитию болезни крона, весьма неприятного аутоиммунного заболевания кишечника. А как же дети, вскормленные искусственно? Ведь в баночках с детским питанием микробов уж точно нет. Действительно, нет. Этот фактор объясняет, почему дети, вскормленные грудью, имеют лучший иммунитет по сравнению с выросшими на искусственном питании. Но не будем забывать, что груднички, получающие порошковое молоко из банки, тоже откуда-то набирают полезных бактерий. Загадка? Ответ прост. Бактерии вездесущие. Мы завернуты в свой микробиом как в облако и постоянно стряхиваем его на окружающие предметы. Младенцы облизывают пальцы, игрушки, пелёнки и, что попало, усваивая микробиом родителей и других проживающих с ними родственников. Предвосхищая вопрос проницательных слушателей, ответим, а также микробиомы собак, кошек, попугаев и других домашних животных, разделяющих с нами жилище. Практический совет. После получения первой порции молозива грудное вскармливание становится лучшим стартом для ребенка. На данный момент исключительно грудное вскармливание советуют продолжать до 6 месяцев и далее. По последним рекомендациям ВОЗ до 2 лет, совмещая с обычной человеческой едой. Только у одной из 300 женщин есть реальные показания к отмене грудного вскармливания, связанные с состоянием здоровья мамы или малыша, или необходимостью приема медпрепаратов, которые невозможно сочетать с грудным вскармливанием. То, что раньше считалось основанием для отмены грудного вскармливания, колики, аллергии, неподходящая форма сосков, полный рабочий день и приём антибиотиков, в настоящее время уважительными причинами не являются. Чтобы успешнее войти в ритм выкармливания ребенка грудью, воспользуйтесь следующими советами. Первый. Вовремя обратитесь к грамотному консультанту по грудному вскармливанию или медицинской сестре, которые помогут наладить процесс кормления, подобрать удобную позу и накладки на соски для улучшения захвата, установить режим и при необходимости процедуру сцеживания. Второй. Проконсультируйтесь у педиатра, особенно если у ребенка наблюдаются неадекватные реакции на кормление грудью, например, слишком медленный набор веса или прожилки крови в стуле. Третий. Скорректируйте ваш рацион, особенно если ранее была диагностирована непереносимость того или иного продукта. Настоящие аллергические реакции на еду, которую употребляет мама, довольно редкое явление, но большинство родителей винят именно съеденную мамой пищу во всех мыслимых и немыслимых грехах, таких как прыщики на щеках у младенца, опрелости под подгузником, срыгивание и, конечно, пресловутые колики. В подавляющем большинстве случаев такие явления всего лишь один из вариантов нормального процесса развития детского организма и не требует коррекции, а тем более ограничения рациона мамы, самого главного человека, ответственного за жизнь и здоровье ребенка. В развитых странах главный упор делается на сохранение в рационе мамы как можно большего спектра продуктов, А при необходимости отмены какой-либо пищевой группы, например, молочных продуктов, создаются все условия, чтобы рацион остался полноценным. Например, в меню добавляются богатые или обогащенные кальцием продукты растительного происхождения. Садясь на диету с исключением общепринятых аллергенов вроде курицы, капусты, красных продуктов, шоколада, цитрусовых и зерновых, мама не делает лучше ребенку и уж тем более не улучшает его иммунитет. Чтобы наверняка убедить слушательниц во вреде ограничительных диет, приведем в пример исследования, показавшие, что мамы, придерживавшиеся во время беременности и грудного вскармливания разнообразного питания, имеют меньше шансов в дальнейшем заполучить ребенка с аллергией и даже ребенка малаешку отвергающего попытки добавить в его рацион новые продукты. Ведь у детей-мам, ограничивавших свой рацион, и пищеварительная система, и вкусовые рецепторы не натренированы для восприятия продуктов с новыми вкусами и их усваивания. Учёным предстоит еще точнее разобраться с тем, как именно это работает, но первые данные о важности разнообразия питания мамы уже получены. Состав грудного молока зависит от типа питания и здоровья мамы. Даже по такому простому параметру, как содержание жира, образцы молока могут различаться на порядок от 7 до почти 90 граммов на литр. А ведь жир материнского молока обеспечивает примерно 40% энергозатрат на врожденного. Состав грудного молока зависит от многих факторов, в том числе питание и самочувствие мамы, времени кормления и объема молока в груди. Однако важнее потребности самого ребенка. Организм матери вырабатывает в точности то, что нужно малышу, а это более 200 различных типов жирных кислот. Жирность грудного молока варьируется в пределах 3,5-4,5%. Более 200 типов олигосахаридов, 400 типов белковых структур и более 800 видов различных бактерий. Все это необходимо для здорового роста и становления микрофлоры кишечника ребенка. Знаете устойчивое выражение «впитать с молоком матери», означающее «усвоить с ранних лет»? Его обычно употребляют по отношению к тем или иным особенностям культуры, передающимся из поколения в поколение. Так вот, свежая работа международного коллектива исследователей под руководством Сеппо Салминин из Университета Турку в Финляндии подтвердила точность этой фразы. Учёные проанализировали молоко 79 женщин из Пекина, Азии, Кейптауна, Южная Африка, Хельсинки, Север Европы и Валенсии, Средиземноморское побережье, и показали, что грудные выделения, собранные в различных частях цвета, уверенно различаются как по составу жирных кислот, так и по передаваемой младенцем микрофлоре. Интересно, что и внутри каждой этнической группы, и в общей массе образцы молока различались и по способу рождения, натурального или с помощью кесарево сечения. Мы воздержимся от советов, какие роды здоровее, и утверждений, чье молоко лучше. Такая постановка вопроса с точки зрения науки попросту некорректна. Есть множество исследований, подтверждающих фактор природной персонализации многочисленных процессов, происходящих с человеком в течение его жизни. Некоторые из них мы пока можем лишь описать и удивиться. По-видимому, первые часы и далее примерно 2-3 первых года жизни ребенка действительно накладывают микробный отпечаток на последующее состояние его здоровья. О пользе грязи. В области изучения микробиома новорождённых финны впереди планеты всей. Много шуму наделала работа финского аспиранта Томми ватанина опубликованная в журнале Cell. Вместе со своим научным руководителем Рамником Хавье из Массачусетского технологического института он исследовал причины загадочного роста детских аутоиммунных заболеваний в ближнем северном зарубежье, в том числе в Финляндии, но не в Карелии. Частота встречаемости пищевой аллергии и детского аутоиммунного диабета между этими двумя районами отличается примерно в 5-6 раз. В соседней Эстонии переход от социализма к капитализму сопроводился примерно таким же ростом детской заболеваемости. Раньше советская Эстония напоминала нынешнюю Карелию, а теперь стала совсем как Финляндия. Учёные заинтересовались этой важной проблемой и набрали группу из тысячи новорожденных из каждой страны треть. С момента рождения и до трех лет каждый ребенок был подробно многократно исследован, при этом образцы стула собирались каждый год. Группа получила название диабимун. Для своего исследования Ватанин выбрал результаты анализов не всех детей, а только тех, кто был предрасположен к развитию аллергии и аутоиммунных заболеваний, поскольку унаследовал генные варианты, часто встречающиеся у лиц с такими болезнями. Результаты клинического обследования трёхлеток показали, что примерно по 11-12% маленьких финов и эстонцев хоть и были пока здоровы, но уже имели в крови антитела, указывающие на скрытый аутоиммунный процесс и постепенно разрушающиеся клетки поджелудочной железы. Среди карельских детей такие антитела наблюдали всего лишь в 1,9% случаев. Такая же история произошла и со скрытой аллергией на молоко и яйца. 25-27% у финов 15-19% у эстонцев и всего лишь 8% у карельских малышей. Исследование архивных образцов кала-младенцев показало, что в кишечниках финских и эстонских малышей первого года жизни преобладали бактероиды, а вот у карельских детишек эти микробы были немногочисленными. В попытке разобраться, как избыток бактероидов провоцирует аллергию, ученые провели подробный сравнительный анализ метаболизма различных обитателей кишечника. Оказалось, что у бактероидов, как и у хорошо известной нам кишечной палочки Эшерихие Коле, клеточная стенка состоит из так называемого липополисахарида, комплекса бактериальных жиров и углеводов, всасывающихся в кишечнике и попадающих в кровь. При встрече с лимфоцитами липополисахариды кишечной палочки вызывают сильную воспалительную реакцию. А вот такие же молекулы из оболочки бактероидов просто тихо накапливаются в крови. На первый взгляд кажется, что кишечная палочка ведет себя плохо, а тихенькие бактероиды — хорошо. Однако у физиологии иммунной системы другая логика. Именно на первом году жизни иммунная система учится различать свое и чужое. Постоянный стресс со стороны липополисахарида кишечной палочки постепенно приучает иммунную систему наврожденного отличать реальную опасность от выдуманной. Привыкнув к опасному липидосахариду эшерихие коли, наши лимфоциты перестают реагировать на слабые антигенные раздражители, зато при встрече с реальной опасностью прямо-таки взвиваются в воздух. А вот иммунная система, возвращенная на безопасном липополисахариде бактероидов, по неопытности иногда реагирует на что попало. То на вполне безопасный яичный белок, то на антигены своих же клеток. Детский диабет возникает из-за того, что лимфоциты почему-то принимают нужные нам инсулинопроизводящие клетки поджелудочной железы за чужаков. У более обеспеченных городских детей Скандинавии первый год своей жизни, проводящих в тепличных условиях, кишечные палочки взятся практически неоткуда. У карелов же ситуация не такая благополучная, и малыши чаще успевают облизать игрушку или поковырять в носу. Именно поэтому карелы встречаются с кишечной палочкой в первые же месяцы жизни, а финны и эстонцы только после того, как научатся убегать от мамы. Но тогда уже поздно. Иммунная система созрела, и тепличные дети более склонны к аллергиям и аутоиммунным заболеваниям. Так называемая гигиеническая гипотеза, объясняющая всплеск аллергии и аутоиммунных заболеваний в Европе в конце XX века, была предложена британским эпидемиологом Дэвидом Стретченом в конце 80-х годов прошлого столетия. Однако вплоть до недавнего времени она оставалась умозрительной, поскольку подкреплялась в основном эпидемиологическими данными. Работа теперь уже доктора Томи Ватанина и других участников проекта Диаби «Диабимун» сделала весьма серьезную заявку в поддержку этой гипотезы. Похоже, от грязи бывает не только вред, но и польза. Практический совет. Постарайтесь воздержаться от крайностей. Гигиену придумали не зря. Да, ранее знакомство с патогенной флорой действительно защищает от пищевой аллергии и диабета. Однако помните проздержки и противовесы, так часто встречающиеся в природе. Защита достается дорогой ценой. В условиях дикого выпаса дети чаще болеют, иногда довольно серьезно. К 7-15 годам шансы карельского школьника повстречаться с хеликобактерной инфекцией желудка в 15 раз выше, чем у финского. Для гепатита А эта разница составляет 12 раз, а для токсоплазмы — 5. Ничего хорошего эти инфекции с собой не несут. Взвесьте эти факты, прежде чем запустить своего грудничка в вольер с морскими свинками. Часто попадающих в организм с продуктами питания патогенных бактерий действительно не так уж много. Примеры. Хорошо всем известные листерия, эшерихи, коли и сальмонелла. Постарайтесь избежать этих врагов из тарелки. Особенно чувствительны к патогенным бактериям маленькие дети, пожилые, беременные женщины — Люди, принимающие иммуносупрессанты, страдающие хроническим дисбиозом, синдромом раздраженного кишечника и, как бы странно это ни звучало, путешественники. Вспышки заражения такими бактериями происходят регулярно. Каждый раз эпидемиологи тщательно изучают и причины болезни, и варианты, как избежать инфекции. По итогам многолетних работ были созданы рекомендации, доступные на сайте cdc.gov. Их знают все, но придерживается не каждый. Специалисты вовсе не призывают нас к дополнительным обрядам, вроде вымачивания капусты в воде солью или содой, обязательному маринованию мяса, тем более мытью овощей и фруктов со специальными средствами. Правила довольно просты. Помыть овощи и фрукты под проточной водой, быть аккуратнее сырым мясом и яйцами, особенно если вы относитесь к одной из групп риска, перечисленных ранее. В походе или на отдыхе мы нередко теряем бдительность, меньше внимания уделяем гигиене рук, мытью зелени, овощей и фруктов и тщательности приготовления продуктов. Многое зависит и от объема съеденного, условий проживания, общей эпидемиологической обстановки и состояния иммунной системы ребенка и взрослого. Выдержит ли иммунная система карельского ребенка встречу с бактериями, оставшимися на немытых перед едой руках после игр с хомячком? Афинского? Мы не знаем. Однако нам точно известно, как предотвратить опасность тщательно помыть руки перед едой. Устойчивая микрофлора формируется к третьему году жизни и впоследствии остается, за исключением стрясок от антибиотиков, довольно стабильной, вплоть до пожилого возраста. Однако в этой стабильности прослеживаются тренды двух типов. Первый — постепенные изменения микрофлоры в связи со старением, а второй — колебания процентного содержания разных видов микробов в зависимости от качества жизни. Экологической обстановке, уровня стресса, наличие хронических заболеваний, уровня физической активности и качества сна и режимы питания. Разнообразие питания и кишечные микрофлоры. Идея о роли кишечного микробиома в процессе старения принадлежит Нобелевскому лауреату Илье Ильичу Мечникову, первооткрывателю фагоцитоза. Он предположил, что причиной ускоренного старения курильщиков и мясоедов становится гнилостная микрофлора с возрастом, разрастающаяся в толстом кишечнике и отравляющая организм. Излюбленным способом продления молодости для Мечникова были йогурты и простокваша. Надежда на содержащиеся в них кисломолочные бактерии оправдала себя лишь отчасти, защитила от кишечных проблем, но не спасла от серии инфарктов, в конце концов, подорвавших организм ученого. Однако во многом Мечников был прав. Согласно исследованиям итальянских ученых из Болонского университета, биоразнообразие кишечной микрофлоры значительно снижается с возрастом. Бактерии-защитники, в том числе кластридии и бифидобактерии, страдают, а освободившееся место постепенно занимают условно-патогенные энтеробактерии и грибки, которые подогревают несопровождающийся явной клинической картиной воспалительный процесс. Из-за этого ослабевают и синтез краткоцепочечных органических кислот, необходимых для питания клеток стенки кишечника, и способность микрофлоры перерабатывать сахара, что может способствовать развитию сахарного диабета второго типа и ожирению. Сейчас многие исследователи изучают процессы старения и их связь с микрофлорой кишечника. Однако технологии, которые применяются в науке сегодня, в частности, секвенирование генома всех микробов в кишечнике человека для определения состава микрофлоры, стали доступны не так давно. Прогресс в клеточных и молекулярных исследованиях позволил нам четче понять основные механизмы и признаки, например, старение или прогрессирующее ухудшение клеточных и физиологических функций, которые лежат в основе сложных процессов возрастных нарушений иммунной системы, таких как воспаление и нарушение обмена веществ. Эти проблемы действительно могут быть одним из основных факторов риска возрастной предрасположенности к различным хроническим заболеваниям, включая сердечно-сосудистые, инфекции, заболевания кишечника, аутоиммунные заболевания, рак, диабет, ожирение и нейродегенеративные заболевания. Необычайный прогресс исследований старения за последние годы привел к заметному укреплению лагеря сторонников идеи, что этот процесс можно, по крайней мере, отчасти затормозить, поддерживая биохимический и иммунологический гомеостаз. Интересный факт выявлен в недавней работе Анна-Марии Катанео из итальянского города Бреша, которая сейчас работает в Королевском колледже Лондона. Оказалось, что отложение белка амилоида — ключевой признак болезни Альцгеймера, тоже под контролем кишечных бактерий. Изобилие кишечных палочек и шигел способствует патологическим изменениям тканей мозга, а число эобактерий, производящих противовоспалительную масляную кислоту, бутират, уменьшается. Ускорение возрастного снижения интеллектуальных способностей при наличии тлеющего воспаления не новость. К счастью, работа доктора Катанео указывает. В конце тоннеля зажглась лампочка. Не исключено, что возрастным отложением амилоида можно противопоставить контроль состояния микробиоты. Если бутират, рад производящие бактерии наши друзья, давайте их подкормим. Практический совет. Противовоспалительные эобактерии особенно любят так называемый трудноусваиваемый резистентный крахмал, которого много в зеленых бананах, недоваренном картофеле, зелени, фасоли, кешью, ячмене и чечевице, а также ржаной муке грубого помола. Богатым и традиционный для жителей Израиля хумус, основу которого составляет перетертый нут. Пусть название трудно усваиваемое не собьет слушателя с толку, хоть этот крахмал и не усваивается с помощью наших собственных ферментов, но бактерии с ним справляются. Правда, с образованием не глюкозы, как обычно, а бутирата, которого нам так не хватает. Эобактерии производят бутират, краткоцепочечную масляную кислоту, в процессе бескислородного брожения пищевых волокон, в том числе и резистентного крахмала. В штате Мичиган испытали его действия на 20 молодых добровольцах. Целую неделю добровольцы ели по 48 граммов картофельного крахмала, половину дозы утром и половину вечером. Через неделю количество вожделенного бутирата в стуле участников исследования выросло в среднем в полтора раза. Правда, примерно третий здоровых добровольцев крахмал не помог, что, скорее всего, объясняется отсутствием того или иного ключевого микроба-утилизатора в составе их кишечного сообщества. Так что лучше над собой такие эксперименты не ставить, а сделать ставку на увеличение разнообразия своего рациона, в том числе и доли продуктов, богатых крахмалом. Для здоровья кишечника также важна пропионовая кислота — И бутират, и пропионат стимулируют клетки слизистой оболочки кишечника произвести побольше пептида YY, который участвует в процессах регулирующих аппетит. Больше YY меньше хочется есть. Будучи кислотами, бутират и пропионат также снижают pH содержимого толстого кишечника и способствуют выведению из организма токсичного аммиака, образующегося при разложении аминокислот, усвоении белковой пищи. О возможных последствиях переедания белковой пищи животного происхождения мы расскажем отдельно. А здесь лишь заметим. Высокий уровень микробного производства бутерата снижает вероятность негативного воздействия употребления чрезмерного количества красного мяса. Уже сейчас вы можете включить в рацион бобовые, отличный источник растительного белка, клетчатки и ряда макро- и микроэлементов, таких как цинк, железо. Особенно если в настоящее время они попадают на ваш стол не чаще раза в неделю. Начните с небольшого количества хумуса, который сделан из нута или чечевицы, фасоли. Вероятность того, что такой минимум богатый белком растительной пищи вызовет вздутие, будет меньше, если употреблять их регулярно. В среднем полчашки бобовых в день добавят к вашей диете 2-4 грамма резистентного крахмала, который, как видим, нам необходим. Масляная кислота на все руки мастер. Такое простое вещество, а везде поспевает. В частности, бутират держит в узде экспрессию онкогенов, улучшает метаболизм жиров и снижает выраженность мышечной атрофии при старении. Но главное его свойство — подавление системного воспаления. В экспериментах с животными он продлевал жизнь дрозофилам и мышам, чье старение было ускорено генетически. Крупные исследования здоровых столетних стариков показали, что в их кишечнике уровни противовоспалительных краткоцепочечных жирных кислот, включая бутират, выше, чем у некоторых молодых. Вырабатываемая кишечными бактериями уксусная кислота, ацетат, очень похожа по своей структуре на масляную и пропионовая. Но насчет ее свойств, целебных или наоборот, ученые пока не определились. Сначала во множестве однотипных работ было показано, что неблагоприятные метаболические эффекты рациона с высоким содержанием жира можно свести на нет путем одновременного употребления достаточных количеств уксусной кислоты или ее солей, по крайней мере, у мышей. А потом в журнале Nature Вышла убедительная работа Рэйчел Перри из Ельского университета, показавшей, что у крыс, производящая ацетат кишечная флора, возбуждает парасимпатическую систему и в несколько раз повышает выработку гормона аппетита — грилина, в результате чего подопытные животные быстро набирают вес и перестают справляться с глюкозой. Иными словами, мыши от ацетата худеют, а крысы полнеют, хотя и те, и другие — грызуны. А как же обстоят дела у человека? Концентрации ацетата в крови у худых и толстых не различаются, но в образцах кала лиц, страдающих ожирением, его почему-то больше. Исследования корреляции уровней уксусной кислоты и продукции возбуждающего аппетит грилина, тоже ни к чему не привели. Оказалось, при ожирении уровень этого гормона повышен всегда, хоть до приема ацетата, хоть после него. Вывод простой. Люди не мыши, но все же и не крысы. Поиграв с уровнем какой-то одной микробной молекулы, уравнение ожирения у людей не решишь. Интересно, что у лиц, не страдающих ожирением, выделение гормона аппетита грилина можно добиться и с помощью простого вливания слабого раствора уксусной кислоты в желудок. Теперь вам понятно, почему нам так хочется проглотить заправленный кисло-сладким соусом салатик. Маринованный шашлык прыгает в желудок целыми шампурами. А самый популярный вкус картофельных чипсов в Великобритании с уксусом. Практический совет. И высокий, и наоборот, пониженный аппетит, а также степень увлеченности разными диетами зависят от множества факторов, начиная с генетической предрасположенности и эпигенетических предпочтений тех или иных продуктов, закладывающихся еще в пренатальный период, и заканчивая текущим настроением, уровнем стресса и состоянием иммунной системы. Как бы нам хотелось представить протекающие в человеческом организме процессы в упрощенном виде, например, свести их к выработке или невыработке какого-нибудь гормона. Но, скорее всего, на этом пути нас ждет фиаско. В то же время понимание принципов функционирования нашего организма и его основных биохимических процессов станет отличным инструментом для самодиагностики возможных причин переедания или других разновидностей пищевого неблагополучия. Удивительно, но совет здесь прост. Ведите дневник питания. Не бойтесь следить за тем, что вы едите и как реагируете на те или иные блюда. Поэкспериментируйте с салатными заправками. Если вы не любите салаты и овощи, просто заправленные маслом, добавьте немного уксуса. Попробуйте два одинаковых салата с разными по интенсивности заправками. Как ощущения? Обитатели нашего организма полезные и вредные. Замени микробов, изменишь судьбу. Калорийность и состав диеты влияют на относительную представленность разных видов микрофлоры. Например, у некоторых граждан всего за несколько дней новогодних праздников достигается 20% увеличение доли гнилостных бактерий группы кластридий по отношению к группе намного более полезных бактероидов. Вот так сказывается усиленное питание Оливье. Как именно это происходит, объяснить нетрудно. Бактерий в кишечнике много, размножаются они быстро, поэтому уже через сутки-двое нам, в соответствии с теорией Дарвина, становятся заметные результаты естественного отбора. Бактерии, не получающие привычную им пищу в достаточном количестве, свои ряды сокращают. Их места занимают микробы, способные извлечь из вредных новогодних блюд максимум пользы. Профессор Эл Давид и его коллеги установили, что переход с вегетарианской диеты к преимущественно животной пище приводит к увеличению доли микроорганизмов, устойчивых к действию желчи. Эти бактерии также обладают отличными способностями к поеданию белка. Некоторые белок, расщепляющие микробы, Например, белофиловоцвортия способствует развитию воспалительных заболеваний кишечника, в том числе полипов, которые могут со временем дать начало опухоли. Поскольку за счет увеличения потребления мяса мы получаем меньше растительной пищи, в кишечнике снижается доля так называемых фирмикут – анаэробных бактерий, обладающих толстой клеточной стенкой и питающихся в основном полисахаридами растений. Переход на диету с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, наоборот, способствует увеличению доли фирмикут. Интересно, что однажды размножившись, они изо всех сил стараются удержать свой плацдарм, не пуская на него микробов с менее эффективным метаболизмом. Возможно, наши микробы и их вкусовые предпочтения — это одна из причин, почему от диеты с высоким содержанием сахара и процессированной пищи так трудно отвыкнуть. Для измерения устойчивости не совсем здорового метаболизма с вызванным диетой и изменением своего состояния биологи даже выработали специальный термин — отношение фермикутов к бактероидам. Дело в том, что примерно 90% микроорганизмов кишечника относятся либо к одному, либо к другому из этих крупных типов бактериальной флоры. И у тучных людей, и у лабораторных животных, содержащихся на жирной и сладкой диете — Это отношение меняется в пользу фирмикутов. Как правило, набрать жирок гораздо легче, чем похудеть. Одно из объяснений этого феномена в том, что фирмикуты гораздо более эффективные поглотители калорий, чем бактероиды. После набора веса пространство уже завоевано ими. Более слабеньким бактероидам труднее оттеснить их обратно. Эксперименты с мышами, крысами и другими лабораторными животными четко показывают, ожирение заразно. Конечно, воздушно-капельным путём передать свой микробиом соседу трудно. Для мышей ученые разработали методику его пересадки. Она проста. Собираем фекалии, промываем, фильтруем. Твёрдые, непереваренные остатки выбрасываем, а получившуюся светло-коричневую жидкость вводим мышам либо через желудочный, либо через колоноскопический зонд. Пересадка микробиома от жирных мышек худым вызывает у последних набор веса. И наоборот. Дальше больше. Можно ведь мышкам пересадить и человеческие микробиомы. Оказалось, что худые мыши, получившие микроорганизмы худых людей, сохраняют свой вес. А те, которым досталась кишечная микрофлора толстяков, поправляются. Если мышек, зараженных двумя типами человеческой микрофлоры, поместить в одну клетку, никакого разделения по массе тела не будет. Зверьки поедают фекалии друг друга и обмениваются микрофлорой. При этом здоровая микрофлора худых грызунов побеждает микрофлору толстяков. Обе группы мышей остаются в нормальном весе. Заметьте, при дарвиновской конкурентной борьбе внутри мышки побеждает здоровая флора, а при схватке внутри человека, видимо, нездоровая. Правда, мы и фекалии не едим. Но можно помочь и людям. Когда встает вопрос жизни и смерти — Нос перестают зажимать даже самые чувствительные граждане и гражданки. Чудодейственная мощь микробиома впервые показала себя в лечении и предупреждении кишечных инфекций, вызываемых бактериями кластридиум дефициле, в том числе тяжелого псевдомембранозного энтероколита. Только в Америке эта устойчивая к антибиотикам бактерия ежегодно становится причиной 29 тысяч смертей. Чаще всего псевдомембранозный колит возникает как осложнение после терапии антибиотиками. И лечили его раньше тоже антибиотиками, причем самыми мощными. По сути, применялась тактика выжженной земли. Неудивительно, что в тяжелых случаях пациенты часто гибли, а выжившим требовалось хирургическое удаление пораженной части кишечника. Данные, полученные на животных, указывали на отличные способности пересаженных фекальных бактерий к восстановлению нормальной микрофлоры кишечника, и врачи решили испытать процедуру на людях. Первые эксперименты такого рода были проведены еще в 1958 году колорадским хирургом Беном Эйсманом, который вылечил таким образом четверых безнадежных больных. Потом в США об этом эксперименте подзабыли. А вот в Австралии, в центре заболевания системы пищеварения, новый способ лечения угрожающих жизни калитов был подхвачен врачами. Он применялся регулярно и с большим успехом. Эффективность метода уже доказана примерно в шести сотнях научных публикаций. В большинстве случаев для выздоровления достаточно одной процедуры внутрижелудочного вливания отфильтрованных каловых масс весом 300-500 граммов. Доступное лечение с помощью фекального трансплантанта и россиянам. Первые пересадки культур нормальной кишечной микрофлоры успешно прошли в Новосибирском академгородке. Поскольку оформленные по всем правилам клинические испытания фекальных трансплантатов начались лишь недавно, к горизонту открывшихся возможностей доктора и ученые еще только подбираются. Пионер технологии фекальных трансплантатов, австралийский доктор Бородей, накопивший огромную базу данных по своим пациентам, заметил, что после фекальной пересадки улучшается не только работа кишечника. У многих больных отступили и симптомы сопутствующих заболеваний, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, артрита, хронической усталости. Однако первое, что приходит в голову после изучения экспериментов с худыми и толстыми мышками, это возможности фекальной коррекции ожирения и метаболического синдрома. Мы нашли результаты лишь нескольких экспериментов такого рода. Голландка Анна Вриза провела клинические испытания трансплантации фекальных масс на 18 больных метаболическим синдромом перед процедурой, подвергшихся промыванию желудка и кишечника раствором полиэтиленгликоля. Половина больных получили микробиом здоровых людей с нормальным весом, а половина — контрольная группа — собственный микробиом, собранный сутками раньше. Поскольку исследование было двойным слепым, ни добровольцы, ни врачи не знали, кому именно вели лечебный микробиом, а кому еще одну порцию своих же микробов. Через шесть недель после однократной процедуры состояние больных, получивших здоровый микробиом, было намного лучше, чем в контрольной группе. Увеличилась скорость метаболизма глюкозы и чувствительность к инсулину, улучшился липидный профиль, выросло производство бутерата. Однако тучные больные не похудели, да и противодиабетический эффект не задержался надолго. Уже через 12 недель состояние больных вернулось к нездоровой норме. Может быть, потому что за одну процедуру здоровье полностью не поправишь, а может и из-за незначительной разницы индивидуальных ответов на процедуру. Схожих результатов добилась и группа ученых из Бостона, скормившая 22 здоровым добровольцам-толстякам по 30 капсул с дистиллированным калом от донора худышки. Бактерии в капсулах точно оказались жизнеспособными, что отразилось на составе микробных сообществ, населяющих кишечник реципиентов. Да и профиль желчных кислот у получивших фекальный трансплант изменился в лучшую сторону. Но вот похудеть добровольцам не удалось. В настоящее время клинические испытания фекальных трансплантатов для борьбы с ожирением и диабетом ведутся сразу в четырех научных центрах. Госпиталь штата Массачусетс для борьбы с ожирением и диабетом сделал ставку на растворимые капсулы с фильтрованными фекалиями. Их можно принимать хоть три раза в день. Именно там и была проделана работа, описанная ранее. Итальянцы намереваются изучить метаболизм глюкозы в течение полугода после пересадки микрофлоры и поддерживающей терапии в виде диеты и физкультуры. Китайские ученые уже пересадили фекальный экстракт 30 больным диабетом и пронаблюдали изменения их метаболического профиля в течение двух лет, но результаты исследования пока еще не опубликованы. Канадцы же тестируют эффективность трансплантата у больных метаболическим синдромом и жировым перерождением печени. Акцио Акермансия Акермансия. Гарри Поттер взмахнул волшебной палочкой, и глупый толстяк Дадли Дурсель превратился в очаровательного молодого человека. Заклинание Гарри подарило Дадли бактерию под названием Акермансия муцинефила», открытую аспиранткой университета нидерландского города Вагенинген Мюрил Дерриен лет 15 тому назад. Еще лет 10 бактерией никто не занимался. Пока в 2014 году случайно не выяснилось, что кишечники людей с самыми разными метаболическими заболеваниями, в том числе диабетом, жировым перерождением печени, гипертонией и так далее, содержат намного меньше акермансии, чем кишечники здоровых и противодиабетический препарат метформин, и так называемая бариатрическая хирургия, при которой желудок подвергается искусственному уменьшению, приводят к восстановлению популяции Акермансии, а также к улучшению здоровья. А что, если расфасовать Акермансию в капсулы и выдать их диабетикам? Группа бельгийских ученых под руководством Патрис Кани так и поступила. 32 желающих поправить свое здоровье добровольца 3 месяца получали либо живые, либо пастеризованные бактериальные клетки аж по 10 миллиардов в день. А те, кому не повезло в лотерее рандомизации, пустышку плацебо. Оказалось, что лучшее лекарство не живая, а пастеризованная бактерия. У принимавших ее добровольцев состояние здоровья заметно улучшилось. Повысилась чувствительность к действию инсулина, а в ответ на это снизились и его концентрация, и уровень холестерина, и биомаркеры воспаления печени. Более того, эти участники исследования похудели в среднем на 2 кг, что было заметно даже при измерении объема бедер, сократившегося аж на 2,5 см. Поскольку мегаполезная акермансия встречается в природе, а не выращена в пробирке, запатентовать ее невозможно, а значит, ожидать ее превращения в лекарственный препарат не приходится. Никакой фармагигант не станет связываться с продуктом, который, в принципе, не может принести денег, потому что будет сразу же растиражирован конкурентами, падкими на незащищенные, как интеллектуальная собственность, научные сенсации. А что же производители БАДов? Ведь они с успехом продают такие же непатентуемые лактобациллы и бифидобактерии. Авторы этого текста вот уже два года регулярно перелопачивают интернет, чтобы приобрести пробиотики с аккермансией для своей непосредственной пользы. К сожалению, без успеха кермансия не продается, скорее всего потому что ее не так-то легко культивировать. капризная бактерия растет только на среде содержащей хитозан и только в отсутствии кислорода, а значит запуск ее производства потребует немалых усилий. Авторы убеждены, игра стоит свеч. Наверняка разработка пробиотика на основе акермантиии где-то уже идет полным ходом и вскоре мы все же увидим его на прилавках. Но обратимся к альтернативным решениям. Ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием инулина, фруктанов и жиров приводит к стократному увеличению доли акермансии в кишечнике грызунов. Конечно, люди не мыши, но некоторые данные уже имеются и для человека. Результаты систематического анализа литературы утверждают: доля акермансии, скорее всего, подрастет в ответ на экстракт граната. Ресвератрол, полидекстрозу, ферментированные дрожжи, бутират натрия, инулин, а также простое ограничение калорий. Между тем и фармацевтическая отрасль не дремлет. Оказалось, что главная польза Акермансии заключается в одном из ее поверхностных белков, скрывающемся под скучным названием «Амук-1100». Генно-модифицированная версия этого белка способна сама по себе активизировать столподобный рецептор 2, TLR2, архиважный для здоровья кишечника. Нет сомнений, что лет через 10 мы увидим рекомбинированный, произведенный отдельно от Акермансии в совершенно других бактериях, противодиабетический лекарственный препарат на основе АМУК-1100. Правда, ничто рекомбинантное в медицине не бывает дешевым. Но мы заранее откроем слушателям важный секрет. Если еще живую акермансию слегка нагреть, она из последних сил постарается произвести побольше амук 1100. Этот белок не разрушается при пастеризации и придает препарату описанные ранее волшебные свойства. Именно поэтому пробиотик из мёртвых пастеризованных бактерий действует лучше изготовленного из живых. И принципиальной разницы между дорогим препаратом будущего и пастеризованной аккер не будет. Итак, дело за малым, смелыми бизнесменами, которые наконец-то сделают для нас этот прекрасный продукт. Мой внутренний мир Психологи, психиатры и ученые, занимающиеся изучением мозга и поведения, отлично знают, что состояние и настроение человека во многом зависят от простой химии. Уровней дофамина, норадреналина, серотонина и других бойцов невидимого фронта, постоянно передающих приветы от одного нейрона другому. А что, если в игру вступят такие же невидимые перехватчики, которые будут попросту съедать какой-нибудь важный нейронный сигнал-медиатор? Для кого-то гормон счастья, а для кого-то еда как еда. Может, эти диверсанты будут не съедать важное для вещество, а наоборот, подливать его в систему ведрами до галлюцинаций. И рассказывай потом в полиции, где был и что видел. Описанная картинка не так уж далека от истины. Вполне полезные лактобацилы и бифидобактерии способны делать из глутамата гамма-аминомасляную кислоту ГАМК, главный тормозной нейромедиатор, высокая концентрация которого обеспечивает нам спокойствие и собранность. Кишечная палочка и пекарские дрожжи испускают норадренарин, от которого мы с перепугу взвиваемся в воздух. Кандиды, стриптококи и энтерококи производят серотонин, позволяющий не замечать очевидных недостатков бойфренда, а и сератии, дофамин, нашёптывающий о простых радостях жизни. Триптофан поставляет бактерии бифидобактериум инфантис. Благодаря ей наблюдается рост толерантности и доброжелательного поведения на фоне уменьшения раздражительности и восприятия окружающих как в сущности приятных людей. Это еще не все. Лактобацилус ацидофилус штамма NCFM вообще никого не стесняется. Напрямую усиливает экспрессию каннобиоидных рецепторов как в стволе мозга, так и на периферии. Потрясающее открытие сделал студент Северо-Восточного университета Бостона Филип Стрендвиц. Его научный руководитель Ким Льюис заметил, что многие некультивируемые бактерии можно вырастить на чашке Петри в присутствии микробов-помощников, поставляющих им недостающие метаболиты. Работая с некультивируемыми бактериями, филипп нашел странный микроб под номером KLE-1. 1738, растущие только в присутствии бактероидис флагелис или дореа лонгикатена Очистив вещества, выделяемые бактериями-помощниками, аспирант нашел заветный компонент, которого так не хватало неуловимому микробу гамма-аминомасляную кислоту. Этот микроб только и делал, что подъедал производимую другими бактериями ГАМК. А ведь у человека нехватка ГАМК вызывает депрессию и тревожность. Как знать, может быть, микроб КЛИ-1738 становится возбудителем заразной паранойи? Лора Стинберген из Лейденского университета поставила вопрос ребром. Можно ли улучшить настроение, подправив кишечную флору? Она набрала 40 добровольцев, не страдавших ни перепадами настроения, ни депрессией, ни тревожными состояниями. И как это заведено при клинических испытаниях, разделила их на две группы. Опытную, в течение четырех недель получавшую коктейль из семи видов пробиотических бактерий и контрольную, которую кормила пустыми пилюльками. Результаты исследования убедительно показали, Прием пробиотиков улучшает настроение. Более того, бактериально поддержанные участники стали меньше реагировать на собственное состояние грусти. Дело в том, что в грусти, как таковой, ничего необычного и нездорового нет, а вот реакция на нее у склонных и несклонных к депрессии граждан значительно различается. При грусти и возвращение к одним и тем же мыслям и злость на себя и других — признаки развития депрессии. Так вот, по обоим указанным признакам Подкормленные пробиотиками добровольцы по шкале депрессии отдалились от опасного рубежа, а с участниками контрольной группы этого не произошло. Какова же связь между пробиотиками и настроением? Ответ до конца не ясен. Целый ряд исследований показал, что повышенная проницаемость стенок коррелирует с симптомами депрессии. Возможно, пробиотики укрепляют кишечный барьер и тем самым снижают нашу чувствительность к провоцирующим депрессию стрессом и раздражителям. Другая гипотеза еще интереснее пробиотические бактерии способствуют выработке триптофана и его производных предшественников серотонина, нашего главного медиатора настроения. О связи между полноценной богатой нутриентами диеты и отличной работой мозга известны еще со времен Гиппократа. Правоту этого ученого подтвердило множество современных исследований, показавших, чем качественнее питание, тем меньше шансов скатиться в депрессию или возрастное снижение интеллекта. Однако прямых связей между содержимым кишечника и черепной коробки долго не просматривалось. И только пристальный взгляд на маленький народец, проживающий в недрах нашего тела, расставил все на свои места. Эврика вскричали врачи и профессора и открыли множество научных лабораторий и стартапов, занимающихся исследованиями микробиома. В России и остальной Европе такие исследования проводят Atlas BioMed, а также специалисты университета Гронинген с проектом Мибиоген и ученые Королевского колледжа в Лондоне. В Америке калифорнийская компания Frive. Правда, стартапами ее уже не назовешь. С 2016 года она насобирала почти полтора миллиарда долларов инвестиций. Насколько пробиотики помогут нам избавиться от перепадов настроения, пока неизвестно. Но ожидается, что в ближайшее время ученые смогут по анализу стула определить, каких именно питательных веществ не достает лично вам. А через десяток лет на рынке появятся умные унитазы со встроенными анализаторами состава микробиоты. По интернету вещей унитаз договорится и с холодильником, и со службой доставки обедов, которые ограничат вам выдачу попкорна и кока-колы, а также позвонят врачу и поставят его в известность о надвигающемся диабете. Так и начнется эпоха открытого царствования микробов. Раньше они управляли из-под тяжка, через нервные медиаторы, а теперь будут говорить с нами напрямую грозными сообщениями из туалета. Блеск и нищета пробиотиков. Пробиотики — препараты живых бактерий и их спор, применяемые как для лечения отдельных заболеваний, так и для снижения рисков развития некоторых вероятных состояний, например, связанных с употреблением антибиотиков. Как мы уже говорили, история пробиотиков началась с пионера микробиома Ильи Мечникова, который продлевал жизнь простоквашей. Особенно он напирал на так называемую «болгарскую палочку», открытую в чашке с йогуртом Стаманом Григоровым еще в 1905 году. Исследование Григорова было лично повторено Мечниковым, подтвердившим его результаты в статье «Несколько слов о кислом молоке», спустя три года вышедшей в ежегодном издании Французской академии наук. Мечников не только до конца жизни налегал на кисломолочные продукты, но и регулярно добавлял в свой рацион раствор чистой культуры «Лактобацилус дель брюки» под вида «Булгарикус». Однако лауреат Нобелевской премии Мечников болгарской палочкой не лечился, а принимал ее для профилактики. Первая методика лечения пробиотиками была разработана в 1917 году и применена на полях Первой мировой. Немецкий профессор Альфред Нисли удивился, обнаружив солдата, неподвластного свирепствовавшему на фронте поносу от инфекций Шигеллы. Из вполне здорового стула счастливчика профессор выделил штамм кишечной палочки Нисли-1917, который затем выдавали страдающим различными формами поноса и других кишечных расстройств. Этот штам используется и по сей день в составе пробиотического препарата Мутафлор, одобренного в Германии и некоторых других странах Европы. При посадке в одну чашку Петрия со зловредными сальмонеллами и шигеллами Нисле-1917 потихоньку вытесняет их из микробного сообщества. Активен штамм профессора нисли и по отношению к холерному вибриону, листерии, кандидозу. Однако использование кишечной палочки как пробиотика — редкость. Большинство пробиотиков бактерий относятся к трем группам. Лактобациллы, молочнокислые кокки и бифидобактерии. Каждый род бактерий включает множество видов. А в составе каждого вида есть различные штаммы. Это не просто варианты. Полезные свойства штаммов могут сильно различаться. Один вид или штамм бактерий не может заменить остальные, хотя иногда их свойства перекрываются. Именно поэтому одновременное применение нескольких штаммов часто приводит к более устойчивому результату. Как ни странно, эффективность применения пробиотиков, препаратов, содержащих полезные микроорганизмы, для оздоровления организма до сих пор не доказана. Во-первых, кому-то пробиотики помогают — а на кого-то с таким же заболеванием не действуют. Ни врачи, ни ученые пока не умеют предсказывать, в каком именно случае их применение будет наиболее эффективно. Более того, в большинстве случаев эффект пробиотиков исчезает, как только вы заканчиваете их принимать. И это не удивительно. Многие пробиотические бактерии вообще не способны выжить в кишечнике человека. О том, что знаменитая болгарская палочка Мечникова не высевается из кала объевшихся йогурта добровольцев, известно еще с 1920-х. Сказанное ранее не отменяет пользы кисломолочных продуктов. Даже на краю безвременной гибели Проглоченная палочка успевает в лучшую сторону повлиять на состав микрофлоры, приструнить условных патогенов и подбодрить кишечных трудяк. Увидевшие такой расклад ученые выдвинули гипотезу. Полезный эффект пробиотика будет устойчивее, если культуру микроорганизма все же выделить из кишечника, а не из молока. По этой причине в настоящее время основной пробиотический упор делается на виды лактобацил, способных выжить в наших желудках. Эль рамносус Эль Казеи и эль джансони Так все же, стоит ли пить пробиотики, или это бесполезная трата денег? Принимая решение, взвесьте следующие факты. Во-первых, вреда от пробиотиков точно нет, а это важно. Во-вторых, тщательный анализ множества лабораторных исследований и клинических испытаний показал, что дозы меньше 5 миллиардов 5 на 10 в девятой степени колонии образующих единиц в день практически бесполезны. Так что в случае необходимости выбирайте высокодозные препараты и принимайте их курсом, а не время от времени». А в-третьих, помните, организм у вас только один, поэтому хороший эксперимент с контролем все равно провести не получится. Результаты крупных клинических исследований пробиотиков выявили большую разницу индивидуальных ответов на терапию пробиотиками и отсутствие статистически значимого конечного результата. Вот как выглядит типичный результат такого исследования. Из каждой тысячи больных с синдромом раздраженного кишечника для 600 препарат оказался совершенно бесполезным, а у 300 эффект наблюдали только во время приема препарата. Из оставшихся 100 человек 72 оставались здоровыми по крайней мере полгода после курса лечения, а 28 распрощались не только с кишечной проблемой, но и с депрессией, мигренью, хроническим вагинитом и десятью лишними килограммами. В сумме же, поделив на тысячу, никакого эффекта. Приведенный ранее пример мы взяли из головы, чтобы проиллюстрировать стандартный результат крупных исследований в области пробиотиковой терапии. Сочетание случаев чудесного исцеления с полным отсутствием результатов. Похоже, пробиотики могут помочь только тем, кому они могут помочь. В большинстве случаев либо дозы недостаточны, либо мы не угадали с бактерией, либо эх. Быть может, у многих из нас кишечник, такое ужасное место, что у бедняжек-пробиотиков нет ни одного шанса за что-нибудь зацепиться. Тогда поможет только комплексный подход. Сочетание пробиотиков с устойчивыми изменениями диеты и так называемыми пребиотиками. Пребиотики — это вещества, дающие хорошим бактериям преимущество, А пробиотики — это совсем другая история про сами бактерии. Главное не перепутать. Итак, пребиотики — полезные компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, зато питают микрофлору толстой кишки, стимулируя рост хороших бактерий. Примеры пребиотиков — галакта и фруктоза олигосахариды материнского молока — Лактулоза, дюфалак и инулин, которого так много в цикории и топинамбуре. Про устойчивый к перевариванию крахмал мы уже рассказывали ранее. Практический совет. С точки зрения генетики, молекулы ДНК от двух совершенно разных людей отличаются лишь на процента. А вот сопоставление суммарной ДНК, выделенной из их же кишечных микробов, покажет значительную разницу. В зависимости от состояния их кишечника, число отличающихся нуклеотидных позиций может в разы превысить число совпадающих. Именно поэтому универсальных методов диагностики и усовершенствования здоровой микрофлоры не существует. А потому заниматься сравнением результатов тестирования вашего собственного микробиома с такими же результатами у соседа-немца, отдыхавшего с вами в одном санатории, бесполезно. В научных работах качество микрофлоры пока не описано формальным определением, а просто отражено весьма условным показателем разнообразия. Выводы ученых также остаются качественными, а не количественными. Мы знаем, что при большем разнообразии видов бактерий, проживающих в кишечнике, частота простуд, а также риски развития многих хронических заболеваний от диабета и аллергии до инфаркта и инсульта ниже, чем при сниженном. Но вот высчитать формулу здоровья… Что-то вроде не более 15 кластридий на 78 лактобацилл мы пока коллективно не в состоянии. Относительно недорогая технология секвенирования так называемого 16С-фрагмента микробной ДНК позволяет оценить разнообразие микробиота кишечника и проследить ее изменения, начиная с момента рождения. Исследований, направленных на выявление факторов, которые способствуют поддержанию разнообразия микрофлоры кишечника, немало. Но еще больше научных работ было направлено, так сказать, на негатив, просто потому что факторы, снижающие разнообразие микробиоты, изучать логистически проще. Итак, мы уже знаем, что разнообразие бактерий снижается при плохом психоэмоциональном состоянии, депрессии, тревожности, высокой степени загрязнения воздуха, так называемом ротационном питании, например, в домах престарелых, детдомах и тюрьмах, помните советский лозунг «четверг, рыбный день», высоком содержании жира в диете, дефиците витамина D, курении и злоупотреблении алкоголем». Большое количество добавленных сахаров в рационе может стать причиной роста числа патогенных бактерий, поэтому таких продуктов, как конфеты, промышленная выпечка и кондитерские изделия с большим количеством добавленного сахара стоит избегать. Мед и сиропы, которые принято относить к ЗОЖ заменам белого сахара, из той же категории, ведь это, по сути, тот же сахар с другим соотношением глюкозы и фруктозы. А ненужные медпрепараты и БАДы вполне могут оказаться контрпродуктивными, поскольку способны нарушить работу микрофлоры, особенно при постоянном приеме. Как же увеличить разнообразие нашей микрофлоры? Начнем с внешних факторов. Постарайтесь чаще бывать в деревне или хотя бы за городом. Заведите собаку, высыпайтесь, добавьте в ваше расписание дня получасовую прогулку, пейте меньше алкоголя и ешьте меньше обработанного мяса. Одно из самых масштабных исследований состава микрофлоры кишечника большого числа людей разного возраста, с образом жизни, питанием и показателями здоровья называется American Gut Project. В его рамках было обнаружено, что у людей, включающих в рацион более 30 видов растений в неделю, разнообразие микробиоты значительно выше, чем у тех, чей рацион составляет менее 10 различных растений в неделю. Да, это настоящий челлендж. Соберите в своем рационе 30 растительных видов. Его однозначно намного проще пройти летом. В группу растительных продуктов входят овощи, фрукты, зелень, зерновые, бобовые и всевозможные орехи и семечки. Отдельно можно налегать на продукты с высоким содержанием специального типа клетчатки — прибиотика. Прибиотики особенно любимы нашими хорошими бактериями, и больше всего их в помидорах, артишоке, бананах, бобовых, луке, чесноке и зелени. Исследователь Тим Спектр поделился опытом изучения микробного разнообразия народа Хадза в Танзании. У обладателей самого разнообразного кишечного микробиома этот показатель на 40% выше, чем у американца, и на 30% выше, чем у британца. Средний хадза съедает около 600 видов продуктов в год, в России в среднем 50. Не случайно у представителей этого народа почти не бывает западных заболеваний, таких как ожирение, аллергия, болезни сердца и рак. Разнообразная, преимущественно растительная пища, приготовленная в соответствии с рецептами кухни народов мира, прекрасный вариант для придания разнообразия содержимому наших тарелок. Чтобы не запутаться и не сильно включаться в названия разных продуктов, в нутрициологии принято рекомендовать следовать упражнению «Радуга», которое особенно помогает родителям малоежек. Каждый день стоит попробовать продукты хотя бы четырёх из пяти разных предложенных цветов — красный, оранжево желтый зеленый, синий фиолетовый и коричневый. Красный, помидоры и томатная паста, сладкий перец, ягоды или яблоки и так далее. Жёлто-оранжевый, цитрусовый, морковь, банан и так далее. Зелёный, зелень, кабачки, артишоки, авокадо, салаты, капуста и многое другое. Синий-фиолетовый, баклажаны, темные ягоды, например, сморозина, свёкла, изюм или чернослив и так далее коричневый, грибы, семечки, орехи, белая фасоль, картофель и так далее. Если удастся съесть все пять цветов в день, то вы молодец. Растения, безусловно, полезны благодаря содержащимся в них микроэлементам и клетчатке, о которых многие из нас неплохо осведомлены. Но вдобавок они богаты и другими соединениями, для которых медицинские рекомендации и нормы потребления пока не выпущены полифенолами. Полифенолы в продуктах, которые мы едим, удивительным образом модулируют состав микрофлоры, помогая ей сражаться с патогенами. В ответ, благодарная за такую помощь микрофлора кишечника, расщепляет полифенолы и отправляет сражаться с микровоспалительными процессами, там и тут возникающими в организме. Чтобы обогатить свой рацион полифенолами, не нужно кардинально перестраивать свое меню. Начать можно с орехов, семечек, оливкового масла, ягод, кофе, темного шоколада, различных ароматных чаев и морсов. Большое количество разнообразных бактерий, а также веществ, ими выделяемых, содержится в ферментированных продуктах. Ферментированные или сквашенные продукты — кладезь полезных компонентов для нашей кишечной экосистемы. И молочные, и соевые йогурты, и кефиры на закваске или грибе, и квашеная капуста и другие, закатанные в банки овощи, а также любимые в Азии соевые бобы эдамамы или мисосуп — источники природных пробиотиков. Не забудьте и продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Жирную рыбу — одну-две порции в неделю, грецкие орехи и семена чия и льна. По одной-две столовых ложки в день будет достаточно. Они тоже внесут свой вклад в разнообразие кишечных бактерий. Интересно, что столько полезного можно найти в самых доступных продуктах. Пока мы продолжаем искать золотую таблетку, каждый день стараемся употребить один и тот же продукт, о пользе которого услышали в интернете, или садимся на жесткие диеты, наука говорит нам о важности разнообразия, сезонности и домашней готовки продуктов. Меньше стресса и суеты в отношении еды — тоже фактор здоровья микрофлоры кишечника. Алкоголь. Острый алкогольный гепатит, тяжелое поражение печени, которое нередко развивается после тяжелого запоя у больных алкоголизмом. В случае его так называемой фульминантной формы состояние быстро прогрессирует, почти не отвечает на терапию и нередко приводит к гибели больного. В общем, ничего хорошего. Долгое время считалось, что фульминантный гепатит развивается в результате прямого токсичного действия этилового спирта и его основного производного — уксусного альдегида. Это утверждение, конечно, справедливо, но совсем не объясняет простого факта. Большинство алкоголиков хоть и закладывают за воротник ежедневно всю свою не такую уж и короткую жизнь, но до фульминантного гепатита не допиваются. И даже среди тех, у кого развился не менее опасный, но не молниеносный цирроз печени, фульминантный гепатит — все же редкость. Складывается впечатление, что причиной этого ужасного заболевания становится алкоголь не сам по себе, а в сочетании с каким-то еще весьма зловредным фактором. И вот, наконец научный прорыв. В работе огромного международного коллектива, объединившего ученых из США, Канады, Испании, Британии, Мексики, Бельгии и Франции, убедительно показано, что виноват микроб. Регулярное потребление алкоголя влияет на жизнь бактерий в кишечнике и создает благоприятную среду для размножения Enterococcus fecalis — условно-патогенного организма, проживающего в нашем кишечнике. В норме этих бактерий немного, а вот при хроническом отравлении алкоголем их число возрастает. Более того, многие штаммы этих энтерококков производят настоящий токсин — цитолизин, способный образовывать в мембранах наших клеток немалые дыры, через которые попадает наружу их содержимое. То же происходит и при остром поражении печени. Целостность гепатоцитов нарушается, и из них выливаются печёночные ферменты, по уровню активности которых в крови и диагностируют гепатит. Учёные сложили 2 и 2, а затем проверили, сколько бактерий Enterococcus fecalis в кале, собранном от госпитализированных тяжелобольных алкоголиков, по сравнению с такими же образцами от тех, кто пока не загремел в больницу. Бинго. у больных гепатитом этих бактерий оказалось намного больше, и многие из них производили вредоносный цитализин. Чем больше цитализин позитивных бактерий находили ученые, тем мрачнее был прогноз для больного. Чтобы расставить все точки над И, Исследователи вырастили специальных безмикробных мышей, пересадили им микробные сообщества либо от условно здоровых алкоголиков, либо от больных фульминантным гепатитом, а затем добавили в воду этиловый спирт. Мышки с микробом, содержащим цитализин, продуцирующий Enterococcus fecalis, оказались гораздо более подвержены алкогольному повреждению печени, чем грызуны с микробиомом без этих зловредных бактерий. Более того, ученые научились лечить алкогольный гепатит у мышей. Животные, получившие специальные бактериофаг, размножающийся лишь в циталин-продуцирующих штаммах энтерокока, оказались защищены от повреждающего действия этилового спирта. Не по всем, но по многим параметрам их печени почти не отличались от нормальных. Интересно, что спасительные фаги были выделены прямо из городской канализации — Клинические испытания противогепатитных препаратов на основе бактериофагов запланированы на ближайшее время.